глава девять между тем на пятачке было все по прежнему при моем появлении повисала неловкая пауза, а некоторые из ребят даже уходили бродить по ночной улице одна только машка мужественно делала вид что все нормально но вот стас вел себя очень странно особенно ближе к концу недели. И, пожалуй, неудивительно, что в один прекрасный день Маруся позвонила мне еще с утра и предупредила, что не пойдет сегодня под грушу, потому что этим вечером у них со Стасом свидание в кафе. При этом звук был ужасный, что-то шумело в трубке, и, выждав, наконец, маленькое затишье, я спросила, где она. Машка, немного помедлив, ответила, наконец, что в парикмахерской. Ну что ж, логично, свидание все-таки. Для меня этот день тоже был особенным. Самым тяжелым, но и самым легким. Рубеж, после которого, как уверила я саму себя, моя жизнь начнется сначала. 27 августа. Сегодня Димка окончательно становился персонажем из прошлой жизни. Я могла бы не ходить больше на пятачок. Мне больше некого было там ждать. а могла, наоборот, прийти и потребовать у ребят объяснения, что происходит и сколько это еще будет продолжаться. Но я решила просто плюнуть на все и не отказывая себе в удовольствии гулять под грушей и предоставить ребятам возможность разбираться со своими тараканами самостоятельно. В конце концов, у меня на это дерево прав больше, чем у них у всех вместе взятых. Поэтому, дотянув, правда, почти до полуночи, Я все-таки собралась и пошла. И как только вывернула из-за угла своего дома, сердце замерло. Под грушей никого не было. Вообще никого. Я замедлила шаг, глотая вставший в горле ком, но все же шла вперед, как на плаху. Ну, конечно, недомоловки, избегание, перешептывание, парикмахерское. «Двадцать седьмое августа. Они все на свадьбе. Он всех их пригласил. Всех, кроме меня. Они просто чувствовали себя предателями, поэтому и прятали взгляды. Пробираясь сквозь туман застывших в глазах слез, я подошла к груши. Обняла ее шершавый ствол, прижалась к нему лбом, словно к самому родному существу на свете. Когда-то она была для меня и тайным убежищем, и парком развлечений. Наверху, в поредевшей с годами кроне, некогда располагался мой секретный трон, а на ветке, что тянется сейчас прямо над головой, висели мои веревочные качели. Куда же еще я могла прийти за утешением, как не в детство? Где еще можно найти осколочек мечты и, посмотрев сквозь него, увидеть счастье? Слёзы высыхали, становилось легче дышать, а где-то в глубине души даже затеплилась надежда. Мне едва исполнилось восемнадцать, впереди целая жизнь, и, может, в этот самый момент где-то в огромном мире человек, который предназначен судьбой именно мне, Тоже о чем-то задумался. Возможно, даже обо мне. Нужно просто дождаться его. Я провела ладонями по серебристой корее и разомкнула объятие. Так вот в чем тайна этого места. У него есть своя дриада. Раздалось из-за спины. Я повернулась, медленно, чтобы случайно не спугнуть видение. Но Димка и не думал исчезать. Он сидел за столом в белой майке и джинсах и, подперев щеку кулаком, смотрел так серьезно, словно пытался читать меня между строк. Улыбнулся. И ради того, чтобы ее увидеть, стоило дождаться полуночи. Не дыша, я подошла к столу, села напротив. Так хотелось поднять глаза и увидеть, наконец, любимые черты. Но где взять смелости? И о чем с ним говорить, если мысли только об одном? Но это уже не имеет смысла. Взглянув на свою раскидистую утешительницу, я с трудом уняла волнение и выдала вдруг тайну, которую не знала даже Машка. Эту грушу посадил мой дедушка, когда у него родился сын. Мой отец. А мы с тобой сидим на месте веранды маленького зеленого домика. Дедушкиного домика. Здесь когда-то был его участок. Димка окинул взглядом огромную крону, восхищенно качнул головой. Значит, когда у меня родится сын, я тоже посажу грушу. Вытянув руки, положив их на стол ладонями вверх. И даже домик выкрашу в зеленый, если захочешь. Я проигнорировала этот немой призыв, и зябко, а скорее испуганно обхватив плечи, спросила строго, не давая ему больше шанса утащить меня в умут надежды. — Что ты здесь делаешь? — Говорю же, тебя жду. — А как же свадьба? Он отвел взгляд, задумчиво пробежался им по детской площадке за моей спиной. Помнишь, я как-то сказал, что жизнь моя летит под откос. Так вот, при таком раскладе вместе с ней летела и жизнь бывшей невесты. Жениться без любви бессмысленно, правда? И кто-то должен был это остановить. Мои сцепленные на плечах руки дрогнули и сами собой разжались, осторожно легли на краешек стола. Довольно неожиданное решение, учитывая ресторан, кольца, лимузин, И платье за 10 штук баксов. Но единственное верное. Я принял его еще тогда, на берегу. Просто просто не мог сообщить об этом Ильюире по телефону. Это было бы нечестно по отношению к ней, и слишком уж похоже на бегство. А я не бежал. Я точно знал, что делаю. Димка помолчал, разглядывая свои открытые ладони. И, наконец, посмотрел мне в глаза. А вот что было действительно неожиданно, так это увидеть, как вы с Петькой обжимаетесь. Очень уж душевненько у вас получалось. Признаться, я даже подумал в тот момент, что, может, это и неплохо — скатиться под откос и жить себе там, припеваючи на всем готовеньком. И что? Неужели Петька все-таки рассказал тебе, что мы просто дурачились? Дождешься от него, как же. Димка смотрел на меня внимательно. словно изучал каждую черточку лица, и я, теряя последние капли воли, готова была поверить, что во взгляде его плещется стосковавшаяся нежность. Ладони — те самые, сильные и ласковые, которые я до сих пор не могла забыть, все так же терпеливо ждали мои руки, и мне хотелось не просто коснуться их, а прижаться щекой. Если он ничего не объяснил, то почему ты до сих пор не... не под откосом? У тебя сейчас как раз первая брачная ночь должна начаться. Все зависит от точки зрения. Кое-кто из несостоявшихся родственников считает, что теперь я именно там и нахожусь. И жизнь моя закончилась в тот момент, когда я сообщил, что свадьбы не будет. Так и сказали. Катись-ка ты отсюда недостойный, у нас кандидатов покруче тебя вагоны маленькая тележка. А я и счастлив был катиться так, что только меня и видели. Интересно, сердце мое забилось вдруг, как пойманная птичка, даже голос предательски задрожал. Ну и что там под откосом? Груша. Груша? Ага, Светлана Груша. Я не выдержала и заревела. Светлая-светлая, нежная, как крылышки бабочки счастья, осенившая меня в тот миг, когда я увидела Димку с полчаса назад, оказалась вдруг таким мощным, таким неудержимым, что не было сил противиться ему, держать, скрывать. «Да и зачем?» Не лучше ли сотню раз подряд обжечься о его пламя, чем так и не рискнуть прикоснуться? Не помню, как Димка оказался рядом. Он сжимал меня в объятиях, качал на руках, словно ребенка, и шептал, что любит. Любит. Любит. Рассвело. Мы стояли у подъезда и все не могли расстаться. Все говорили и говорили. Оказалось, что в тот день, когда Димка решил устроить мне сюрприз на день рождения и вернулся, наконец, к нам на пятак, все были ему несказанно рады. Все помогали накрывать поляну, все ждали меня. И разочаровались, и обиделись тоже все вместе. И даже объявили мне негласный бойкот. Но когда Димка дозвонился до Стаса и попросил передать остальным, чтобы не приходили в нужный день под грушу, отозвались как единое целое, провернули все быстро и четко, без лишнего шума. «Но почему ты так долго тянул?» Я прижималась к его груди и не представляла, как заставить себя оторваться и пойти домой. «Я каждый вечер ждала тебя». а каждое новое утро встречало как еще один шаг к бесне. У меня даже двадцать седьмое число в календарике обведено красным кружочком. Я переехал. — Как? Куда? Он помолчал. — Я не сказал тебе, но у меня нет ведь больше мастерской. И начать заново в этом городе мне не дадут, но я уже договорился с армейскими друзьями, Мы даже успели вложить деньги в оборудование и аренду. Правда, это за пятьсот километров отсюда. Туда я и переехал. Мотался эти две недели, как у горелой. Бумажки, бумажки. И даже не вспомнил обо мне. Даже не забывал. Но я думал, ты с Петькой. Очень уж вы... Он сжал губы, и ноздри его сердито затрепетали. Мило смотрелись вдвоем. — К тому же ты сама сказала на озере, что он тебе нравится. Посмотрел на меня, и сведенные брови тут же разгладились. Я вчера должен был уехать окончательно. У меня больше ничего нет в этом городе. Даже собаку уже увез. Накануне заехал в свой бывший сервис с ребятами попрощаться. А Маринка, менеджер, говорит, неделю назад тебе спрашивала девушка. А меня, знаешь, постоянно кто-нибудь спрашивает издержки Держки профессии. Я ей, какая еще девушка? А она, как зовут, не помню, кажется, Наташа, фамилия Груша. Я рассмеялась. то она на меня так странно посмотрела тогда. Понимаешь, если бы это кто другой был, а не Маринка, я, наверное, сразу бы догадался, о ком речь. А так... Она стала тебя описывать, но как-то невнятно, а потом говорит «Глаза цвета мокрый асфальт». «Что значит, в автосервисе человек работает?» Димка взял мое лицо в ладони, заглянул в глаза. «Какой же это асфальт? Это дождь!» Поцеловал, и время словно остановилось. Так бы и стоять с ним в обнимку, не разлучаясь ни на миг, а уж тем более... не отпуская его за пятьсот километров. Но, с другой стороны, теперь все было иначе. И я готова была ждать месяц, два, год. Но душе было спокойно. Неспроста я чувствовала, что двадцать седьмое — это рубеж, после которого начнется новая жизнь. Димка задумчиво улыбнулся. «Знаешь, я сейчас подумал, и даже как-то страшно стало». А что, если бы Маринка была ивановой или, скажем, Петрова? Она ведь даже имени твоего не запомнила. Наверное, не стала бы и передавать мне, что кто-то заходил. Какой смысл, если не помнишь, кто? В смысле Иванова, Петрова? Димка обнял меня невыносимо нежно и крепко. Она — Груша. Марина — Груша. Фамилия такая, представляешь?